Глава восьмая. Прощание с Берендеем. Историк был помешан на славянской истории, а вот Лада относилась к предмету равнодушно. Исторические даты вечно путались, словно провода наушников, да и читать про сражения тоже мало интересно. Зато на истории можно потрепаться с Настей или посидеть в интернете, достаточно было подкинуть историку тему для обсуждения. Вот и на одном из последних уроков историк, получивший прозвище Гусёк за выпученные губы, резко свернул на злободневную тему. Тут вышел фильм, начал Гусёк про недавний бестселлер. Видели, наверное. Из него можно почерпнуть, что до христианства народ русский ходил в грязи и ел гнилое мясо. Все русские персонажи одеты как с помойки Мордора. Народ в классе оживился. Историк сел на своего любимого конька а ворота, которые берсерк валит голыми руками, гнелолся гусёк, двери столицы государства. Кто видел магдебургские врата, которые наши упёрли из Сиктуны, тот имеет представление о дверцах того времени. Магдебургские врата Лада смутно помнила. Они вроде были установлены в каком-то новгородском храме, сделаны из бронзы и украшены рельефными изображениями Участие новгородцев в походе спорный вопрос, возразил Курнов с первой парты. Лада обрадовалась. Всё. Сейчас Гусик начнёт протестовать, бегать возле доски, всплёскивать руками и спрашивать, никого не станет. Так и вышло. Историк рассказывал, что русичи, по данным современников, были красивыми людьми, одевались ярко и заметно, а мужчины даже окрашивали бороды в каштановый цвет. Потом обсуждение переключилось на мифологию. Нет никаких реальных данных, гречил Сукурнов. Он был призёром Всероссийской олимпиады по истории, поэтому часто спорил с Гуськом. Никаких. Есть упоминания некоторых богов в летописях, и всё. Ни полного пантеона, никто о чём ведал, ни деления по регионам, ничего. А что могло остаться? возражал историк. Христианство старательно уничтожило все капища, все изображения старых богов. Да и дерево не вечный материал. Всё сгнило, эх. Только из сказок и можем догадываться, что было на самом деле, да и по аналогии с мифологией соседних стран. Гусёк мечтательно посмотрел на потолок, словно ему открылось там неведомое знание. Мировое дерево, произнёс он. Ось Символ, присутствующий в мифологии у многих народов и древних славян. Корни — подземное царство. Крона — мир богов, а ствол — земное пространство. Какая стройная легенда! Это же надо иметь такое воображение, чтобы придумать, и чтобы на века сохранилась «Навь», «Правь», «Явь». Да, письменных источников о древе не сохранилось, но есть песни, загадки. Историк вдохнул побольше воздуха, намереваясь разразиться длинной тирадой, но грянул звонок. Лада с облегчением встала. Кому интересно слушать про это? Да и неизвестно, было ли так на самом деле или нет. Она почти вышла из класса, как ее окликнул гусек. — Берендеева, а ты в курсе, что Лада — имя славянской богини? Девушка пожала плечами. Мама всегда говорила, что Лада обращение к любимой в диве. Жаль, что Лада не очень прислушивалась к гуську. Сейчас бы эти сведения пригодились. В голове не царил бы хаос. А так сведения были отрывистыми, вспомнить всё не получалось. После совещания начались сборы. Лада не ожидала такой быстроты, хотя и понимала, чем вызвана спешка. Бириндей сообщил, что подобные метки, как он узнал, действуют быстро, убивают своего владельца за неделю. Вот и весь срок, отмеренный Ладе. Только верить в это не хочется. В детстве казалось, время тянется до бесконечности. Пока дождёшься Нового года или дня рождения, целая вечность проходит. А теперь время ускорилось, словно поезд, набиравший ход. А папа говорил, что у взрослых оно несётся мельканием карусели год за годом. Интересно, как Лада будет ощущать приближающийся день смерти: звуком шуршащего песка, неумолимо отсчитывающего мгновение в песочных часах, или ритмичным тиканьем ходиков, или визгом тормозов несущегося автомобиля, готового снести всё на своём пути. Она выдохнула, На целое мгновение Лада разучилась дышать, словно этот миг уже наступил. Сборы проводились без нее. До Ладе ей нечего было брать. Вся одежда на ней, в рюкзаке лишь запасные носки да белье. Служанка принесла пару домотканых штанов да три рубашки про запас. Но в таком не походишь. Эта одежда для ролевиков хороша. А обычные люди подобное не носят. Будут на Ладу пальцем показывать, да у виска многозначительно крутить. Хотя в диве же все в подобном ходят, так что и Ладе сойдет. Девушка решительно нацепила на себя льняные портки и завязала их на талии и щиколотках. Поверх надела рубаху, та оказалась длиной до середины голени. Сбоку разрезы до бедер, при ходьбе удобно. Нежно-голубого цвета с синим узором у горловины. Лада подпоясалась оранжевым поясом, сплетенным из тонких полос кожи, и обула такого же цвета короткие сапоги удобно и красиво. Эх, жаль на рынок так и не выбрались. Хотелось посмотреть на волшебную ярмарку, на гусли самогуды, сапоги скороходы и что ещё есть в сказочном арсенале. Даже обидно, что Лада ничего не увидела. Папу как-то послали в служебную командировку в Германию на 3 дня. Лада, когда отец вернулся, пристала с вопросами: "Что видел? Куда ездил?" Но папа ответил, что кроме аэропорта и завода, куда его отвезли, ничего не рассмотрел. Вот и у неё также попала в другой мир, ощущение, что смотрела на него из окна быстро несущегося экспресса. Хотя волшебные кони, гуси, лебеди, царский дворец, есть о чём рассказать. В опочивальню заглянул Лель. Готово, поинтересовался он. Лада кивнула. Гребень возьми, А разве можно лада растерялась? Всё же золотая вещь. Конечно, ответил Лель. Этого добра полно в каждом доме. Есть такие, после которых волосы в локоны закручиваются или в причёску укладываются. Я как-то пошутил над посистом. Поведать о проделке Лель не успел. В дверях нарисовался бог ветра. "Бегом к выходу!" скомандовал он. Лада едва поспевала за братьями части дворца находились на расстоянии друг от друга, а все эти переходы построены были для того, чтобы не топать под открытым небом. Удобно, но долго. Путники собрались возле запасного выхода. Видимо, именно здесь разгружали стелеги, которые Лада вчера видела. Но сегодня никого не было. Все оделись по-походному: высокие кожаные сапоги, плотные брюки, рубашки на выпуск, подпоясанные кожаным ремнём. У еравита на боку висел боевой топор. У ребят мечи. Лишь Лада была безоружна, да и зачем ей? У неё один способ спасения закричать и убежать подальше от опасности. Берендей держал в руках нож. По одному, сказал царь. Каждый протянул ему руку. Берендей уколол ножом указательный палец сначала Еровита, затем Лели с посвистом. Последней была Лада. Не доумевая, девушка протянула руку, зачем это нужно? Но когда капли крови упали на пол, берендей начал шептать: Кровь, руда, от завись, малы капли пролись, как за речкой и рекой вставали три девицы. Одна заря зареница, красная девица, вторая полуденный день, а третья ясна ночка. Вели девицы хоровод, вели звёздам счёт и говорили заветные слова: Ты, ясно звёздочка, дай силу, чтобы затворить кровь руду в человеке, чтобы кровь руда на себя чужой взгляд взяла, отвела от человека зверя лютого, недруга лихого, тень злую. Пусть идут они за кровью рудой и не тронут человека. Слово наше крепко, намерения чисты, а воля сильна. Что сказали, то и сбудется. Ладе чудилось, что воздух вокруг гудит, становится плотным, электризуется. Волосы поднялись в воздух, как змеи Медузы Горгоны. Слова Берендея обволакивали, проникали в уши, вытесняли мысли из головы. Всё плыло перед глазами, казалось, что мир раздвоился, и уже рядом с Лелем стоит его двойник. И Еровит с посвистом обзавелись клонами, и сама Лада Но тут Берендей замолчал, и воздействие заговора прошло. Лада очнулась и поняла, что на самом деле видит собственную копию. Берендей кивнул на прощание головой и пошёл прочь. Двойники развернулись и отправились за царём к центральному выходу. "Что это?" спросила девушка. "Магия крови", пояснил Яровит. В Берендеевом роду её владеют все. Теперь Навь за кровяниками отправится, на некоторое время потеряет нас из вида. Но на всякий случай он натянул на голову Лады шапку. "А это что?" удивилась та. "Шапка невидимка", ответил посвист. "От Нави не помогает, но от людей прячет. Лучше подстраховаться". «Мы не знаем, есть ли у темно-богов пособники среди людей», — добавил Яровит. «На меня с ребятами наведены чары. Все увидят в нас ремесленника с подмастерьями». Он распахнул дверь и быстрым шагом направился к крепостным вратам. Лада натянула шапку. Ощущения были странные, словно она смотрит на мир через окно, залитое дождем. Очертания предметов расплывались. Ладе очень хотелось посмотреть в зеркало, её на самом деле не видно. Или если приглядеться, можно различить очертания. Посвист велел дать руку, чтобы девушка не потерялась, похоже, шапка невидимки действовала. Бог ветр схватил её за запястье, и Ладе пришлось едва не бежать, она с трудом успевала за ним. Стражники пропустили их без лишних вопросов. Яровит пошёл по боковой улице, здесь было мало народа. Лишь двое мальчишек носились по деревянной мостовой, играя в догонялки. Ладу уколола зависть. Хотела бы и она не мчаться неизвестно куда, а вот так беззаботно проводить время. Но теперь это осталось в далёком прошлом, и неясно, наступит ли будущее. С улицы свернули в переулок, с него на центральную улицу, которая вела к городским воротам. Там их вновь беспрепятственно пропустили, и путники очутились рядом с ярмаркой. На ладу обрушился гвалт голосов, мешанина запахов и красок. Ветер доносил аромат свежих пирогов и жареного мяса, к ним примешивался медовый и пряничный дух. В глазах рябило от обилия красного, жёлтого, синего, зелёного, фиолетового, золотого. Доносились обрывки слов: кому шали, платки, скатерти, а вот сапоги крепкие и вечные, свежее молоко. Возле прилавка втолпились люди. С опозданием Лада вспомнила, что сегодня суббота. Наверное, и в сказочном мире люди в этот день отдыхают и ходят на рынок за покупками. Еровит свернул влево и повёл остальных вдоль ярмарки. Лада взглядом проводила прилавки, почему-то остро захотелось пряника с чаем. Чтобы не спеша сидеть за столом на солнечной террасе и пить чай наливки петук из пузатого самовара, который до этого растопили щепками и еловыми шишками, а в заварку, чтобы добавили листья малины, чёрной смородины и земляники, щедрой рукой насыпали туда же ягод. Так было, когда Лада гостила на даче у Насти, и тогда ей всё это очень понравилось. В принципе, в шапке невидимки удобно было воровать. Захотел и взял без спроса, что пожелаешь. Тот же пряник. Только станет ли украденная вещь так же невидимой? Или будет висеть в воздухе, выдавая вора? Девушка задумалась. Одежда сама по себе по городу не расхаживает. Значит, пряник тоже исчезнет. Хм, прикольная штука. Но может, в сказочном мире есть устройство для обнаружения шапок-невидимок? Наверняка же знают про эту возможность. Путь привел к деревянной ладье. Лада видела такие по телевизору. На ладьин взгляд всего лишь большая лодка с двумя светло-серыми парусами. Спереди ладья была украшена драконьей головой на длинной шее и выкрашена в кирпичный цвет. С борта спускалась широкая доска, по которой сновали грузчики. Они что-то перетаскивали в тюках и бочках. "Нам сюда", сообщил Еровит. Лада, шапку не снимай, никто не должен тебя обнаружить. Бог воинов взбежал на палубу, остальные остались ждать. Ладу одолели сомнения. Как же она поплывёт на корабле? Не похоже, чтобы здесь были каюты. А в суматохе на неё легко наступят или толкнут, не спрячешься. Да и с туалетом как? Она долго терпеть не сможет, всё-таки обычный человек, а не бесстелесный призрак. А сколько нам плыть? прошептала Лада. Часов 5, ответил Посвист. До перехода. Лада выдохнула. Тогда ничего. Показался Еровит, он приглашающе махнул рукой. Лада следом за братьями поднялась на палубу. Не очень широкая, размером с комнату, оставлен небольшой проход от носа к корме. Всё остальное заставлено товаром. Возле кормы натянут навес, туда Еровит и повёл остальных. Лада забралась под навес и села на скамью. Рядом стоял деревянный кругляш вместо стола. Всё было намертво прикручено к палубе и не сдвинешь. Пудники с трудом разместились, места не хватало. Отплываем, сказал Геравит. Ветер попутный, так что скоро доберёмся. Ладе хотелось на палубу. Здесь было слишком тесно и ничего не видно. Пошли на борт, неожиданно предложил Посвест только шапку поглубже натяни, а не то сдует, посоветовал Лель. "Я обеими руками держать буду", обрадовалась Лада, пожалев, что у шапки нет верёвочек, чтобы завязать под подбородком. Яровит остался под тентом, сообщив, что подремлет. Лель вышел первым, за ним Лада, замыкал посвист. "Лада, раньше почему ты считала, что древние корабли передвигаются с помощью гребцов и вёсел, а паруса так вспомогательно?" Но ладья оттолкнулась от берега, грибцы вывели ее из порта, а затем посвист подул, и ветер наполнил паруса. Грибцы подняли весла, они были без надобности. «Слушай», — обратилась лада к богу ветра, «тебе плохо не станет, как тогда, когда Навий отгонял?» «Нет», — ответил тот, «это в Яве чудеса почти невозможны. Только Перун, наверное, бы смог, да Кощей». В Диве с этим проще. Ты, кстати, не задумывалась, почему весна задерживается?» Лада пожала плечами. «Может, полюса смещаются или промышленные выбросы виноваты. А кто-то говорит, что из-за климатических войн...» «Люди чаще разводятся», — подхватил Лель. «Много несчастных среди них. Стали злее, грубее, равнодушнее». «Да», — согласился посвист, — «это постарались темно боги». Из-за того, что преимущество на их стороне. Нам очень нужна твоя помощь, обратился к Ладе Лель. Девушке стало смешно. Лель говорит с ней, осмотрит в бок, потому что не видит. Она кивнула, а потом сообразила, что жест Лель тоже не разглядит. "Я согласна", ответила Лада. "Только я же не знаю, подскажет ли оракул, как избавиться от метки?" Лель с посвистом переглянулись. Мы будем искать способы, произнёс Посвист, и обязательно найдём средство, чтобы спасти тебя. На душе потеплело. Лада не одна. И хотя рано говорить о дружбе, но что-то наметилось между нею и попутчиками. Военное братство, когда за своих стоишь горой даже тогда, когда они не правы. Потом можно настучать по ушам, а в драке бьёшься как за себя самого. И знаешь, что твоя спина всегда прикрыта. А в походе с тобой разделит последнюю корку хлеба. Вытрут сопли и слёзы, дадут пендель в нужном направлении. В общем, отношения, как между старшими братьями и младшей сестрёнкой. Над высоким обрывом проплыла каменная стена. За её поверхностью город был скрыт от глаз. Лишь вдалеке блеснула маковка царского дворца. Там остался Берендей, человек, потерявший дочь, зятя и внучку и который нашел в себе силы не ввязываться в битву с темно-богами или смолодушничал. А в том, что война будет, Лада не сомневалась. Иначе для чего они выступили в поход? А Бериндей отказался. Наверное, он прав, у него своя война на пороге, не менее страшная. Плохо, что они порознь. Так бы боги помогли царю, а он бы им. А приходится каждому идти своей дорогой, И неизвестно, у кого она более страшная.